Глава двадцать четвертая Мадлен Лефевр настоял, чтобы Мадлен немедленно покинула Версаль и уехала вместе с ним в его карете. «Девочка моя, тебе нельзя здесь оставаться ни минуты. Король предельно рассержен. Кто знает, во что выльется его гнев?» Мадлен молча согласилась. Она не знала, о чем говорить с Лефевром. По сути, она вообще не могла говорить». Она молча сидела в карете, обитой красной кожей. Голова кружилась от вихря мыслей, а в ушах слышалось пение куклы. За прошедшие несколько дней у нее возникла своя версия случившегося. Центром всего был Рейнхард. Он создал куклу в память о дочери, которую сам же и погубил. Это доктор похищал детей на улицах, пытаясь воссоздавать работу живых тел в металле серебре и стекле. Но в зеркальной галерее она увидела совсем другого Рейнхарда, ошеломленного, сокрушенного, недоумевающего. Было ли это игрой на публику? Мадлен его потрясение показалось искренним, но ведь вся его деятельность строилась на том, чтобы придавать искусственным творениям полное сходство с живой природой. Неужели Рейнхард с помощью хитроумного трюка заставил куклу написать обличительные стихи. Если нет, как кукла могла сама написать такие строчки? И было ли написанное правдой? От тревог внутри Мадлен начала подниматься желчь, и она боялась, что ее может вытошнить прямо на красивое сиденье. Страх пронизывал все ее мысли. Страх за Рейнхарда, за парижских детей, но прежде всего страх за собственное будущее и судьбу Эмиля. Она почти не сомневалась, что Камиль ухватится за подвернувшуюся возможность и всю вину свалит на нее. Это она не сумела распознать натуру Рейнхарда и предугадать случившееся. Может взять Эмиля и вдвоем бежать из города, пока Камиль не наказал ее за проваленное задание? Но куда, черт побери, она побежит? Где и на что будет жить с племянником? У нее не было денег, а все пожитки умещались в сундучке кто за пределами Парижа возьмет ее в услужение без рекомендаций и с изуродованным лицом. А главное, она никак не могла уехать сейчас. Тот, кто убил Веронику, скорее всего, был повинен и в похищении детей. Она должна узнать, кто этот злодей. Лефевр тоже молчал, ведь у него был возбужденный. Парик совсем сполз набок Только когда карета достигла предместья Парижа, Он заговорил. «Наверняка появится вполне вразумительное объяснение случившегося и будет доказано, что Рейнхард к этому совершенно непричастен. Видишь ли, при дворе постоянно идет борьба, летутся интриги, разные фракции соперничают между собой и ищут способы отомстить друг другу. К твоему хозяину это не имеет никакого отношения. Уверен, вскоре все разрешится». Мадлен смотрела на его вспотевшее лицо и черные, как у жука, глаза. Верил ли он собственным словам? Трудно сказать. Ей встречалось множество мужчин, настолько уверенных в себе и их пути в мире, который до этого момента был прямым и гладким, что они не представляли, как все может измениться в одночасье. Им был неведом вкус нищеты. Снова взглянув на Лефевра, она увидела нахмуренное лицо. Королевский хирург смотрел в окошко кареты. Мадлен поняла, что его трясет. Ей вспомнились ужас Лефевра, когда он впервые увидел куклу и его добрые отношение к Веронике. «Месье, а еще кто-нибудь умеет обращаться с куклой?» — спросила она. «Насколько я знаю, никто, хотя в последнее время я мало общался с Рейнхартом», — ответил Лефевр, поворачиваясь к Мадлен. «Это было его изобретение» хотя он частично использовал замыслы Вакансона. Ну и я помогал ему своими соображениями. После смерти Вероники Рейнхард настоял, что дальше созданием куклы будет заниматься сам. С тех пор он отказался обсуждать со мной какие-либо подробности. Признаюсь, тогда я на него даже рассердился, поскольку считал себя таким же создателем куклы. Я думал, что Рейнхард хочет стяжать всю славу сам, Но сейчас, я думаю...» Лефевр не договорил. «Это не значит, что другие, наблюдая за ним, не могли бы сами придумать схожий механизм. Правда, им пришлось бы следить за каждым его движением и обладать незаурядным умом». Лефевр рассеянно провел ладонью по лицу. «Но не забивай себе голову этими мыслями. Сейчас тебе важнее решить, что будешь делать, если рассмотрение дела затянется». «Слугам Рейнхарда придется идти на все четыре стороны. лурские апартаменты у него отберут. Тебе есть куда податься?» Внутри Мэдлен все оборвалось. «Нет, месье. Разве твои родные живут не в Париже?» «Моя мать живет здесь, но она не сможет поддерживать меня. Ничем и ни в чем». «Понятно». Насколько я знаю, Жозефу и Эдме тоже некуда идти. В таком случае мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эта история благополучно закончилась, и мы смогли вернуться к прежнему порядку вещей». Лефевр говорил так, словно речь шла о пустяке, об устранении мелких шероховатостей. Но Мадлен видела его обеспокоенное лицо, а под словесной бравадой угадывалось напряжение она попыталась в ответ улыбнуться, но вдруг почувствовала себя на крошечном островке, окруженном замерзшим морем. В Париж они въехали поздним вечером. В воздухе удушливо пахло горящим ламповым маслом. Колеса кареты подпрыгивали на обломках балок и мебели. Это в непосредственной близости от Лувра. Мадлен увидела, что вся улица Дофина усеяна битым стеклом — поблескивавшим в свете редких фонарей. «Какое бессмысленное разрушение!» — пробормотал Лефевр. «Люди уподобились несущемуся стаду. Неужели они думают, что насилие поможет?» «Люди рассержены, все Власти бездействуют. Как им еще выразить свой гнев?» Если кукла написала правду, если похититель детей находился под защитой полиции, парижане имели полное право выплеснуть свой гнев. «Месье, попросите остановить карету. Я сойду здесь. Хочу заглянуть к матери и убедиться, что никто из моих не пострадал». «Нет, не вздумай, идти пешком. Мы тебя довезем». «Говори адрес». «Вы очень добры, месье, но место, куда мне надо, не из приятных. Улица-то вино». Лефевр открыл окошко кареты и велел кучеру изменить направление. Через несколько минут они подъехали к прежнему дому Мадлен. Она попросила остановиться на некотором расстоянии от Академии. Лакей Лефевра помог ей выйти. Оказавшись на мостовой, Мадлен услышала крик, а вскоре увидела Эличика-племянника, по которому так скучала. «Маду!» — крикнул Эмиль, но смотрел он не на тетку, а на сверкающую карету, запряженную парой гнедых лошадей. Взяв Эмиле за руку, Мадлен обернулась и кивком поблагодарила Лефевра. Тот приподнял шляпу. Карета отъехала. Эмиль продолжал смотреть ей вслед. «Как ты тут?» — спросила Мадлен, наклоняясь к племяннику. «Да чего я рада тебя видеть. Прости, что не приехала раньше. Меня вынудили остаться». «Во дворце?» «Да». «В настоящем дворце?» «В настоящем дворце я хотела привезти тебе что-нибудь, но...» Ей вдруг захотелось плакать. Почувствовав это, Эмиль положил ей голову на плечо и позволил крепко себя обнять. «А здесь было настоящее сражение», — сообщил он. «Честно?» «Да, и не одно. Люди кричали, колотили в двери и даже стреляли. Отовсюду!» — добавил Эмиль, возбужденно размахивая рукой. Даже слушать страшно. А мне не было страшно. Я был храбрым. Не сомневаюсь, храбрый солдат. Успокаивал девушек. Новая девушка появилась. Она добра ко мне, я ей помогал. Ей повезло. Эмиль кивнул. Но лучше бы я помогал тебе. Эмиль, я бы тоже предпочла заботиться о тебе. А что, если убежать прямо сейчас? Взять Эмиля и их нехитрые пожитки и под покровом ночи убраться из Парижа. Но куда? Как они выживут без друзей, имущества и денег? И представилось, как они бродят по деревенским дорогам, голодные, оборванные, подобное множеству нищих. Те стремились в Париж, думая, что здешние улицы вымщены золотом. А потом убеждались, что не на всех улицах есть даже булыжники. зато предостаточно вонючих сточных канав. Когда Мадлен вернулась в луврские апартаменты, Эдме, едва взглянув на нее, повела на кухню, усадила за стол и налила большой бокал рубиного красного вина. «Пей и рассказывай». Жозеф сел рядом с Мадлен. Она чувствовала жар, исходящий от его тела. Глотнув вина, девушка принялась рассказывать, стараясь ничего не упустить. «Неужто это правда?» — воскликнула Эдме, едва Мадлен закончила рассказ. «Неужто кто-то убил Веронику, чтобы заткнуть девочке рот?» «Похоже, что так. Тогда понятно, почему никто не видел происшествия с каретой». «В это я еще могу поверить», — сказал Жозеф. «Но как объяснить все остальное? Как кукла могла написать такое послание без вмешательства хозяина?» «При помощи колдовства, вот как» заявивила эдме при дворе всегда занимались колдовством людям говорили что всех колдуньни сожгли а они жеехонькой до сих пор мадлен понимала о чем речь в прошлом были громкие дела об отравлениях маман говорила про это довольно часто про размолотые кости младенцев которые использовали для заклинаний и добавляли в приворотное зелье в городе и при дворе тогда арестовывали сотнями всех пытали добиваясь хоть какого-то признания. Женщин, объявленных колдуньями, сжигали у столба. «Так это же было давно», — тихо сказала Мадлен, — «при старом короле». «Не так уж и давно», — покачала головой Эдме. «Занятия колдовством никогда не прекращались. Говорят, любовница нынешнего короля сохраняет молодость тем же способом, что и Монтеспан, любовница прежнего. Ты про это знала?» Мадлен вспомнила красивое лицо помпадур с густым слоем белил, естественный блеск глаз, неестественно румяные щеки. Мадлен показалось, что королевская фаворитка действительно помолодела, хотя такого попросту не могло быть. «Люди скажут что угодно, только бы принизить женщину», не слишком уверенно возразила Мадлен, особенно умную и имеющую власть. До сих пор Жозеф молчал, разглядывая собственные ладони. Воспользовавшись паузой, он спросил, «Куда поместили доктора Рейнхарта?» «В тюрьму под дворцом. Так считает Лефевр». «Что с ним теперь будет?» — спросил Эдме. «Не знаю», — ответила Мадлен, хотя и догадывалась, что. Она наслушалась истории об ужасах, творящихся в парижских тюрьмах, не знала, как там умеют развязывать узникам языки. Наверное, Жозеф тоже знал об этом. Он встал и решительно заявил. «Мы должны сделать все, что только можно, для защиты хозяина. Доктор Рейнхард не мог настроить куклу на такие действия. Нужны доказательства. Мадлен, ты мне поможешь осмотреть мастерскую и восстановить доброе имя хозяина. Ты единственная из нас, кто умеет читать» надлен посмотрел на него. Неужели он не сомневался в Рейнхарте и совсем не боялся этого человека? «Да, помогу. Обязательно помогу. Но сначала надо туда попасть». Для открытия двери пришлось звать слесаря. Эдмесси отовывала, что хозяину это может не понравиться, но Жозеф твердо сказал ей, «Он проживет и со сломанными замками, куда важнее, чтобы он остался в живых». Войдя в мастерскую, Мадлен приготовилась увидеть нечто ужасное. Валяющиеся металлические руки и ноги, незавершенные механизмы, колесики, шестеренки, стеклянные глаза. Словом, попытки Рейнхарда создать заводных детей. Ничего этого в мастерской не было. Только хаотическое скопление инструментов и бумаг, доказательства его возбужденного ума и спешки, в какой он заканчивал куклу. Бумаги Рейнхарта Мадлен и Жозеф просматривали вместе. Жозеф едва мог прочесть по складам, да и то не каждое слово, но он лучше понимал рисунки и чертежи, обнаруженные в ящиках бюро Рейнхарта. Там были записи его дальнейших замыслов, списки материалов, инструментов, а также торопливо набросанные схемы. Записи объясняли, каким образом воздух поступает в легкие куклы, описывали последовательность действий, чтобы заставить ее водить пером по бумаге. Здесь нашлась и разгадка кукольных слез. Оказывается, в голове куклы была спрятана склянка с водой. В верхнем ящике бюро Мадлен нашла черновик письма Рейнхарта в Академию наук, где он рассказывал об изобретении первого в мире автомата, способного дышать, писать и плакать. Рейнхард признавался, что надеялся выполнить пожелание короля и найти способ создать внутри куклы систему кровообращения, подобную человеческой, но потерпел неудачу. «Неудачи закончились и попытки заставить куклу говорить. Несмотря на многочисленные опыты, — писал он, — мне так и не удалось разработать механизм воспроизведения подлинной человеческой речи». Прочитав эту строчку, Мадлен почувствовала, как ей сдавило горло. Она же слышала голос куклы, и тот ничем не отличался от голоса живой девушки. Мадлен аккуратно сложила черновик письма, вернув его в конверт. «Попросим ли Февра? Пусть отвезет это в Версаль», — сказала она. «Он нам поможет». Здесь написано, что доктору Рейнхарту не удалось сделать куклу говорящей. «Если это так...» Должно быть, петь ее заставил кто-то другой. Она пела? Удивился Жозеф, пристально глядя на Мадлен. Да, детскую песенку называется «Лунный свет». Дай мне твое перо, чтоб слово написать. Мертва моя свеча, огня мне не сыскать. Во всяком случае, мне показалось, что я слышала эту песню. Но такое просто невозможно. Жозеф нахмурился. Многое из того, что делал Рейнхард, казалось невозможным, но если бы он сумел дать кукле голос, то обязательно бы об этом написал. Он бы не стал скрывать это от ученых. Сдается мне кто-то за его спиной, играет в свои игры и заставляет нашего хозяина отдуваться. «Да, наверное, так и есть», — сказала Мадлен, однако ее одолевали сомнения. А не сам ли Рейнхард устроил эту игру? Что, если и письмо в Академию наук было частью игры? Когда они выходили из мастерской, взгляд Мадлен упал на ящик с разноцветными стеклянными глазами. Впервые этот ящик она увидела больше месяца назад. Сейчас многие отделения ящика пустовали, а оставшиеся глаза смотрели в пространство.